Убойно пальнуло. Помещение было огромным. Большинство потолков высилось далеко над Фингвитом, поскольку большинство мест, где он бывал, строились для орков, а он был гораздо мельче. Однако этот потолок был высоким даже по таким меркам. Возможно, под ним бы поместился Топтун. Стены со всех сторон также терялись вдали, открывая обзор на пространство, являвшееся, похоже, юдишичьим аналогом мастерской механа или чем-то похожим. В нем были крановидные штукенцы с хваталами на конце и платформы-подымалки вроде тех, которыми Клешняк отрывал багги от пола, если хотел, чтобы пальцы под него заглянули. А владелец начинал вонять против идеи попросту перевернуть зоганую хреновину. Фингвит полагал, что любое багги, не способное выдержать опрокидывание на крышу, вообще не заслуживает использования, но его никто не слушал. Тут и там были свалены громадные складские ящики из металла. По полу змеились массивные шланги толщиной с Фингвита, а в стенах жужжали колоссальные вентиляторы, рубившие воздух на крошечные кусочки. И куда бы ни посмотрел Фингвит, Везде орки и юдишки делали все от них зависящее, чтобы поубивать друг друга. С одной стороны, юдишек было больше, чем орков. Однако, с точки зрения тех, это всего лишь означало, что цели стоят гуще, насколько они вообще куда-либо по-настоящему целились. Они наставляли оружие куда-то в сторону противника, предоставляя горку с морком самим разобраться. Фингвит увидел банду из 20 юдишек, которые стреляли из своего хилого энергетического вооружения. Чего-то типа прокаченных полил, только не слишком-то прокаченных и мега, в десяток ломящихся к ним пацанов с рубилами. К тому моменту, как атака достигла цели, на ногах осталось всего двое парней, но каждый из них забрал по 3-4 врага, прежде чем юдишкам Удалось уложить их на пол отчаянными ударами дубинок и пырялок, и даже тогда один все еще продолжал сжимать челюстями юдишкину ногу. Другая шобла юдишек окопалась в углу между двумя ящиками, и у них были бумпалки. Похоже, это оружие обладало большим останавливающим эффектом, поскольку попытавшегося добраться до них орка отшвырнуло назад без большей части груди. Или головы сложно было определить наверняка. Впрочем, Ноб следующий, появившийся на сцене банды, глянул на ситуацию и разрулил ее метко уложенной палкобомбой, метнув туз отставленной руки и сопроводив непристойным жестом. Взрыв яростно и громко отозвался от металлических стен, между которыми забились юдишки, и кусочки тех разбрызгались вверх и наружу. Фингвит не удержался. Он остановился и с благоговейным восторгом уставился на картину перед собой. «Да, драться страшно и больно, но наблюдением за хорошим замесом может насладиться любой грот. Пока его сторона побеждает, или, в самом крайнем случае, пока нет вероятности в обозримом будущем угодить туда. Громилы рак газа лязгом шагали по металлической палубе, поливая огнем и снарядами все, что двигалось, а также порядочное количество того, что не двигалось». Отчаянные выстрелы юдишек бздынькали и вжикали об их броню, не производя особого эффекта сверхмелких вмятин или почернения краски. И мрачная оборона впереди начала пятиться и паниковать, поскольку все, что она смогла пустить в ход, с виду никак не замедляло нобов в мегаброне с грохотом надвигавшихся на нее. Юдишки дрогнули и побежали, однако было уже слишком поздно. Громилам требовалось время, чтобы набрать ход, но когда это происходило, они перемещались с неожиданной быстротой. Юдишек ловили и истребляли, либо забивая огромными стволами пушек и разрывая напитанными энергией кришнями или крутящимися лезвиями пил либо же попросту расплющивая громадным весом мегаброни. Впрочем, меганобам не светило сделать все по-своему. Юдишки где-то отыскали один из своих шагоходов, странную долговязую штуку, которая выглядела так, будто они взяли носовой конус от колета и поставили его на ноги. Она с лязгом появилась из-за одного из ремонтных постов, помедлила мгновение, вновь принимая неподвижное положение подвиск гидравлики, а затем открыла огонь из своего вооружения. Это тоже было энергетическое оружие, но в отличие от тех, что носила пехота юдишек, оно било реально мощно. Из него ударило множество шипящих зарядов, попавших в самого левого из трех меганобов. Даже мегаброня не смогла как следует выдержать такую атаку, и гидростабилизаторам не удалось помешать Нобу опрокинуться назад. Его плоть обуглилась сверхдопустимых пределов, линии питания выгорели, приводные ремни разорвались, а кривошипы поплавились. Раггаз и его оставшийся товарищ не собирались терпеть подобного от предмета, который выглядит так, словно потерпел бы поражение в рукопашной схватке со смертобанкой, и сменили курс, направившись прямиком к нему. Шагоход юдишек переместил прицел и зацепил плечо Роггаза, но луч отразился и едва не рассек надвое Даззика, из-за чего пальцы нырнули в укрытие. Чтобы остановить меганоба, уже устремившегося в атаку, требовалось нечто большее, чем попадание по касательной. Шагоход отступил назад, пытаясь перекалибровать прицел, однако юдишко-пилот явно был слишком потрясен перспективой смерти, которая с грохотом приближалась к нему и не мог сработать как надо. Двое громил добрались до машины прежде, чем та успела произвести более действенный выстрел по кому-либо из них, а затем вполне буквально подрубили ей колени. Кабина приземлилась на пол, визгливо хрустя поврежденным металлом, и ее быстро размолотили в блин вместе с находившимся внутри юдишкой. Фингвит, глаза которого были распахнуты до ширины выхлопных труб раздолбустера, увидел все это за несколько секунд, и внутри него рванулась вверх какая-то давно похороненная часть его орачей природы. Да, Клешняк велел им драться только с теми врагами, что попадутся в той стороне, куда он их вел, но эта возможность была слишком хороша, чтобы ее упускать. Неподалеку находилось несколько юдишек, укрывшихся за кучей бочек рядом с башней Большого Крана. Юдишки не особо пользовались приличными символами и пиктограммами, предпочитая свою странную паучью писанину, из которой ничего нужного не поймешь. Однако даже Фингвит распознал, что изображения на этих бочках должны были означать «огонь». Огонь малость похож на сквигов. Он полезный, он потешный, и при правильных обстоятельствах нужно совсем немного, чтобы сделать гораздо больше. Фингвит поднял свое полило, примерился по линии ствола и потянул спуск. Пусть он слегка схитрил, сперва прицелившись по-настоящему, но оказалось, что оно того стоило. Выстрел попал в цель, И хотя пули из его полила были слабыми по сравнению с пулялами и стрелялами парней, сейчас занятых делом по всему помещению, но их мощности хватило, чтобы пробить тонкий металл, единственное, чем юдишки додумались защитить свое горючее. Первый заряд проделал в бочке дырку, а второй высек из чего-то достаточно искор, чтобы забулькавшая наружу жидкость занялась. А когда это произошло... Бум! Фингвит инстинктивно прикрыл глаза от внезапно полыхнувшего света, но за свои хлопоты получил лишь остаточные образы собственных сетчаток перед глазами. Шквал вытесненного воздуха был теплым, едким и таким сильным, что он пошатнулся. А что же до шума? В ушах стоял пронзительный писк, И в кои-то веки это был не рад так. Он осторожно снова открыл глаза, чтобы посмотреть, какие же именно разрушения учинил, и у него отвисла челюсть. Вздымающееся черное облако дыма уже начинало упираться в потолок и расходиться по нему, поднимаясь над остатками бочек и разбросанными горящими телами засевших там юдишек. Еще несколько юдешек чуть поодаль поднимались с пола, как раз вовремя, чтобы горстка орков, на одном из них горела рубаха, но он явно не желал позволить этому его остановить, воспользовалась сумятицей и навалилась на них. «Это что было?» – заорал Клешняк, разворачиваясь с грозным лицом. Он заметил, полила в руке Фингвита прежде, чем тот успел сообразить засунуть оружие обратно за пояс и разыграть невинность. И его брови удивленно поднялись. «Фингвит, ты чё, сейчас вот...» Мека прервал скрипучий, стонущий звук. И Фингвит со смесью ужаса и восхищения увидел, что его взрыв погнул и повредил часть перекрещенных металлических стержней, из которых состоял корпус крановой башни. Та слегка шевельнулась, затем остановилась, и на миг он подумал, что больше ничего не произойдет. А потом она снова пришла в движение и на сей раз уже без остановок. Башня рухнулась таким шумом, словно срубили металлическое дерево, прихлопнув с собой нескольких неудачников, и при этом трос, прикрепленный клешней хваталом, хлестнул вниз. Импульс хватило, чтобы клешня не удержала тот ящик, который сжимала до этого и он закувыркался в воздухе с аэродинамической грацией безголового трупа, если бы тот труп был сделан из металла и имел габариты грузовоза. Приземлившись на бок, контейнер со скрежетом поехал по палубе, смел по пути клубок бойцов, не успевших убраться с дороги, а далее впечатал их всех в дальнюю стену с такой силой, что размазал в нечто, близкое по консистенции к навозу снотринга. «Вау!» – произнес Флиш, моргая то ли от изумления, то ли с равной долей вероятности от ужаса. «Фингвит!» – взревел Клешняк. Его брови опустились, снова вернувшись к более привычной гримасе злости, и Фингвиту еле удалось увернуться от замаха одной из силовых клешней Мекка. «Это было так нечестно!» «Ну и что с того, если он ненароком убрал и нескольких парней?» Суть была в том, что никто из них никак не мог прийти и предъявить за это. «Как сказал сам Миклорд, вы ежели долбаете своих же, когда не хотели, так уж делайте наверняка, чтоб они потом с вами драчку не смогли замутить, а то никто из вас так с нужными говнюками и не подерется». Увы, но Клешняк, похоже, не принял слова вообще самого Большого Мека близко к сердцу и был сильнее разозлен тем фактом, что технически Фингвит нарушил его указания. Точнее сказать, разозлен настолько, что подал энергию на свои Клешни. Вместо аккуратных воспитательных шлепков, к которым он прибегал в мастерской, из тех, что могли лишь сломать ребро или вызвать звездочки перед глазами на пару часов, Клешняк вкладывал в удары достаточно силы, чтобы раз и навсегда положить конец карьере Фингвита в качестве взрывателя бочек. Взвизгнув от страха, Фингвит поднырнул под замах, который мог начисто снести ему голову, и сделал то, что ему и велели делать изначально пригнулся и побежал. Он не слишком обращал внимание на то, куда бежит, поскольку важнее всего было убраться подальше от разъяренного мека, пытавшегося его прикончить. Однако, хотя парни явно брали верх в вокруг сражении, оно не выглядело тем местом, где особо безопасно задерживаться. Фингвит заметил еще одну дверь, которая вполне могла находиться в той стороне, куда они и так должны были направиться, и рванул к ней со всех ног. Если получится достаточно долго опережать Клешника, Мек может малость остыть, вспомнить, что ему надо выполнить поручение самого Меклорда и решить оставить наказание Фингвита на потом а что существенно в потом, оно не сейчас, и при некоторой удаче конкретно это потом может и вообще не настать. Фингвит успел одолеть где-то пару длин грузовоза по новому коридору, прежде чем осознал, что тот уже занят, и при этом занят юдишками с пушками, направляющимися на большой замес. Он забарахтался и заскользил, снизив скорость до близкой к остановке, и отчаянно озираясь в поисках чего-нибудь, зачем можно спрятаться. Однако юдишки имели досадное обыкновение не держать в своих коридорах укрытий для трудяги Грота, которому просто охота остаться в живых. Стволы пушек начали вскидываться вверх, и Фингвит закрыл глаза, готовясь к концу. «Фингвит!» — раздался было сзади рев. Трескучее шипение лазеров прозвучало как раз в тот момент, когда фингвит бросился на пол. Смерть показалась менее болезненной, чем он ожидал, и все еще было слышно, что происходит. Да и чуял он всякое тоже. Носа достигла озоновая вонь, и фингвит посмотрел вверх, а мимо него протопала огромная фигура клешника. Выстрелы юдишек по большей части отводил в сторону прокачанный генератор силового поля, пристегнутый к плечам. Впрочем, Фингвит увидел, что пара лазерных зарядов пробила мерцающий энергетический щит и попала в цель. Это никак не улучшило настроение Мека, но помогло перенаправить его на другую цель. «Парни!» Прорычал клешняк, от живота и плеча которого поднимался дым. «Вы, я надеюсь, помахаться хотели, а то ж вам сейчас ровно оно и привалило».